Нова Общее задание зоны B5. Загадки Сфинкса. Цель ответить на вопросы. Награда: за каждый успешный ответ будет выдано 30 частиц эфира. Забавно, в задании сказано про награду, но не сказано про наказание. Хорошо, что Яви и его подручные заранее продемонстрировали мне, что будет в случае, если ошибусь. Нет смысла ждать чего-то либо я отвечу на вопросы, либо буду заперт здесь навсегда, что немногим лучше смерти. К тому же, если я останусь здесь хотя бы на пару дней, то совершенно точно прибью вечно орущих братьев. Верцы ступали по раскаленному камню, от чего ноге было очень некомфортно. Еще немного, и в ботинке начнет хлюпать от моего пота. Слева и справа от каменной дороги располагалась аллея смерти. Сотни выбеленных черепов смотрели на меня из-под песчаного покрывала. Ветра не было, абсолютный штиль и адски палящее солнце. Голову нещадно пекло. И я прибавил ходу. Если не отвечу на вопросы по быстрому, то словлю солнечный удар. Не желая испытывать судьбу, накинул куртку на голову, подойдя к цифре один, услышал многоголосый шепот, как будто мертвецы говорили из-за грани миров. Смертный, смертный, смертный. Открузется. Ответь на вопрос. Вопрос. Вопрос. Настолько хрупко, что если произнить ее имя, ее не станет. Что это? У тебя минута. Нарцишрение. Эне. Эне. 60. 59. Ох ты ж мать твою. А не маловато ли времени вы дали, ребятки? И какого хрена этот шепот продолжается? В смысле сбиваете, вот, суки. Ладно. Что там за вопрос был? Хрупко и ломается, если произнести имя. Ха, и что же это? Да как же достал этот шепот. заткнись, твою мать, дай подумать. Нервно выкрикнул я и расплылся в улыбке. Ха -ха, а это забавно. Выходит, Сфинкс сам подсказал мне ответ. Это тишина. Мой голос эхом разлетелся по округе, как будто я стоял посреди пустого помещения, а не в бескрайней пустыне. Ты уверен? Подумай ещё, смертный. Подумай, подумай, подумай. Ты можешь ответить лишь раз. Раз, раз. Голоса звучали со всех сторон многоголосым эхом. Ой, вот же ж сука, збить пытается, да? Слушай, не колупай мне голову. Ответ: тишина. Ответ: примет. Иди, прими свою судьбу. Судьбу. Судьбу. Круговорот шепчущих голосов в своей тональности перешел на ультразвук и внезапно смолк. Гнетущая тишина давила сильнее, чем голоса. Выждав театральную паузу, Сфинкс даровал бонус. Прямо передо мной появилась синяя сфера. 30 частиц эфира. Хм, да. С такими вывертами посидеть можно. Открыл инвентарь, а там таких же лежит еще 1023. Вот только, если ошибусь, Весь этот эфир, окажется, бесполезен. Ладно, пора двигать дальше. Пройдя сотню метров, я остановился. Участок дороги длиной в два десятка метров был занесён песком. Ветер перемётами гонял туда-сюда полевые тучи, но строго вместе песчаного заноса. На песке передо мной появилось двух Вопрос укрыть плотью пустыни, успей его прочесть. Коль опоздаешь, что будешь ждать лишь смерть. Надпись исчезла так же, как и появилась, а вместо нее возникли цифры: 120, 119, 118. Ага, спасибо, что время увеличили, но вопрос-то где? Я осмотрелся по сторонам и краем глаза заметил мелькнувшие буквы под песчаными переметами. Не теряя времени, рванул к ним. А нет, не рванул. Со всего размаха врезался лбом в невидимую стену и рухнул на камень. Со всех сторон раздались призрачные смешки. Многоголосые умершие ухахатывались с моего падения. Ну ничего ничего, суки, к вам я точно не присоединюсь. Выберусь отсюда любой ценой. Ветер дул справа налево. Значит, немного его и усилим. Я направил обожженную руку вправо и использовал на песке преобразование в форму плазмы. Пятиметровая точка песка тут же расплавилась в белесую лужицу, от которой хлынул жар, заставив воздушные массы резко подниматься вверх. Я отключил навык, наблюдая, как созданный мною поток горячего воздуха сплелся в вихрь и прошелся по песку, сметая его. На камне было высечено: "Сердце не бьется. Так, это уже что-то. Оглянулся на таймер, остается девяносто секунд. Отлично, повторим фокус. Новый вихрь прошелся по песку, стирая старые слова и показав новые. У кого вопросительный знак? Так, У кого сердце не бьется, так что ли? Да до хера у кого. «Тысячи вариантов. «Еще раз. Новый вихрь прошелся, засыпав вообще все!» «Еще раз!» «И еще раз и еще раз. После пятой попытки я смог прочитать всю фразу. У кого есть сердце, которое не бьется?» ухо. На таймере 20 секунд. И что же это может быть? Робот? Какая-то машина? 14 секунд. Пляха, муха, сука, да что ж это такое? Пять секунд. Паника прекратилась, а в голове пролетела фраза из какого-то давно забытого фильма: "Ваша карта бита, сударь". Черво. — Ха, Черво и есть сердце. Карта! Колода карт выпалил я, смотря в морду величественному сфинксу. Ответ принят. Но помни, того кто медлит, ждёт смерть. Смерть, смерть. Что стиха перед ногами появилась награда в 30 единиц эфира. Вот же ж сука. Не, после такого нужно передохнуть. Хотя это чертово солнце нещадно палит. Отдохнёшь тут. Я дважды прошел по краю, и это плохо. Такие случайности однажды заканчиваются. Не спеша я подошёл к третьей загадке. Наступив на цифру три, я запустил причудливый механизм. Из земли поднялись каменные столбы, начав вращаться вокруг меня. Они набирали скорость с каждой секундой, вращаясь все быстрее. А над головой появились разбитые песочные часы, из днища которых песок сыпался прямо мне на голову. Ладно, хорошо, я заранее укрылся курткой, но вот обзору песок все равно мешал. На каждом столбе было написано слово. Я сконцентрировался и попытался запомнить то, что вижу, пока буквы из-за скорости не слились в сплошную кашу. Я не живу легких, расту, воздух нужен меня, но у нет мне у рта нет вода меня, но меня убивает. Я что? Вопросительный знак. Етишкино аккордеон, Два задания в одном. Так что ли? Собери загадку, потом ее успей разгадать. А вот и способ моего умерщления. Столбы начали медленно приближаться ко мне. Когда времечко выйдет, они перекрутят меня до состояния фарша. Хорошего такого, куриного. Я не живу, легких расту, блин, бред какой-то. Так, выделим главные слова: живу, расту, легких воздух, вода убивает. Логически легко соединить блоки живу, расту, легких воздух. Тогда последняя фраза будет вода убивает. Ну, первая фраза очевидна. Я живу но не расту. или наоборот, я не живу на Росто. Вторая. У меня нет легких, но мне нужен воздух. И последняя. У меня нет рта, но вода меня убивает. Что я? Что может расти, но быть не живым? Чем нужен воздух и что гибнет от воды? Я улыбнулся, и зажег в ладони пламя. Мой ответ огонь, самодовольно сказал я. А теперь нет смертный из суда ты прошел. Прошел. Прошел. Голоса шептали мне со всех сторон слово «прошел», и этот шипящий шелест чем-то напоминал аплодисменты Передо мной появилась очередная сфера с тридцатью единицами эфира которую я тут же и подобрал Вообще задание ЗУБ5 выполнено Награда 90 частиц эфира выдана. Земля задрожала, а лапы сфинкса поползли в стороны, открывая проход внутрь строения в дальней части, которой показалась дверь. Спасибо за эфир, было увлекательно, бросил я и пошел к двери, как вдруг голоса стихли, а им на смену пришел мощный бас, от которого заложило уши. Смертный. Желаешь ли ты разговариваешь ещё одну загадку. Не, не, не, не, с меня хватит. Я, пожалуй, пойду на выход. Ты уверен? Доступно уникальное задание зоны B5. Цель: ответить на вопрос. Уникальная награда: один навык и хранилище сфинкса на выбор. Навык? Да еще и на выбор? О, заманчиво, очень заманчиво. Но еще и очень опасно. Эх, как заинтриговал то а? Я согласен, хмыкнул я, раздраженно стряхивая с куртки песок. Чёрт Слушай внимательно. ибо повторять дважды я не стану, И думать над загадкой, тебе я не там. Как только услышишь вопрос, дай мне ответ. Иначе я пожру твою душу от и души тысяч существ до тебя. Слушай, давай ближе к делу. Поторопил я Сфинкса, постучав по руке, на которой увы не было часов. Ты поплатишься за свою дерзость. Так слушай. Же. У кого 4 ноги утром, две ноги днём. И три ноги вечером. Услышав вопрос, меня скрутило от хохота. Вот ничего смешнее я в жизни не слышал. Твой смех меня оскорбляет. Отвечай мне, блядь. Прости на твой вопрос. Ой, он восхитителен. Я вытер выступившую слезу рукавом. Эх, зря меня мама ругала, когда я рубился в героев меча и магии. Знала бы она, что однажды это спасет мне жизнь. Ответ человек. При рождении ползает на четвереньках, по ходит на двух ногах, а состарившись пользуется тростью. Радея твой, нелен. Предвирай то, что будет в будущем. Громогласный голос затих, а из-под земли поднялись три плиты. На каждой из которых лежала золотая монета. Подойдя, я оценил мастерство резьбы. Ну что ж, красиво. Выгравированный топор в окружении каких-то символов. Сразу же всплыло описание. Берсерк, уровень первый. Ваш разум погружается в пучины безумия, заставляя работать тело на пределе его возможностей плюс сто процентов к мышечному усилению. Плата за силу является потеря контроля над собой. Срок действия шестьдесят секунд. Активный навык. Ой, если бы я сражался сольно, то этот навык мог бы оказаться ох, как полезен. Но вот если припрёт и я использую его, когда будет рядом кто-то из доверившихся мне бойцов, Мо, ну, скорее всего, они погибнут от моей же руки. Ладно, посмотрим, что еще есть. Дальше шла монета с выгравированным луком. Духовный лук, уровень 1. Любой предмет в ваших руках может стать стрелой для духовного лука. На первом уровне навыка вам доступно 5 выстрелов в час. Активный навык Так, а вот это уже интересно. А смогу ли я из этого духовного лука стрелять Гунгниром? Ежели да, то у меня будут бесконечные боеприпасы. Не, пять выстрелов в час, конечно, не густо. Но у меня в инвентаре более тысячи духовных частиц. Думаю, смогу повысить уровня до пятого. А там, глядишь, и количество выстрелов увеличится до нескольких десятков. На третьей монете был изображен Анг, Египетский символ, обозначающий долголетие, а в каких-то трактовках даже бессмертие. Всплывшая информация заставила крепко призадуматься. Малая регенерация, уровень 1, заживляет небольшие ожоги, порезы и язвы. При достижении пятого уровня эволюционирует до средняя регенерация пассивный навык. Хм. А с этой пассивкой я смог бы без проблем пользоваться преобразованием. Ой, черт, но в бою этот навык мне никак не поможет. С другой стороны, в городе полно людей вооруженных огнестрелом и нет нормальных медиков. А значит, шанс выжить при ранении уменьшается. Хм. Если так подумать, то этот навык куда более необходим, чем тот же самый духовный лук. Но активные навыки тогда нужны. А, -а, а, хрен с ним. Я схватил монету, и тут же перед глазами всплыло уведомление. Поздравляю, изучен навык Малая регенерация, уровень 1. Для перехода на новый уровень необходимо 25 частиц эфира. Ох, ладно, погнали. Повышен уровень навыка до малая регенерация уровень 2. Для перехода на новый уровень необходимо 25 частиц эфира. Повышен уровень навыка до малая регенерация уровень 3. Для перехода на новый уровень необходимо 125 частиц эфира. Повышен уровень навыка до малая регенерация уровень 4. Для перехода на новый уровень Необходимо 625 частиц эфира. Повышен уровень навыка до малая регенерация, уровень 5. Навык эволюционирует до средняя регенерация, уровень 1. Для перехода на новый уровень необходимо 1200 частиц эфира. Средняя регенерация, уровень 1 заживляет ожоги, порезы, язвы появляется ограниченная способность к регенерации костной ткани и хрящей. При достижении пятого уровня эволюционирует до большая регенерация, пассивный навык. Ожог на руке тут же начал чесаться. Сняв куртку, я размотал повязку и увидел, как лопнувшие волдыри рубцуются новой розовой кожей. Процесс протекал очень медленно. Но и смотреть, не отводя глаз, это завораживало. Раны закрываются, огрубевшая кожа отшелушивается, уступая место новой. А вот интересно, а зубки у меня тоже вырастут, как у Степановны? Я обернулся, но ни лагеря, ни Сухмеда видно не было. Поднялась пылевая буря, перекрыв обзор. Интересно, а бурю организовал Сфинкс? Или это Эльмира не хотела прощаться или просто отгородилась от меня. Кстати, я выполнил испытание. Теперь дверь, в которую я вошел, закроется и исчезнет. А что случится с дверями Эльмиры, Фары Сухмеда? Их двери тоже исчезнут, и они будут заперты в пустыне навсегда? Или же, когда я выйду отсюда, эта карманная вселенная всхлопнется, оборвав их жизни? Ой-ой-ой-ой-ой, одни вопросы, одни вопросы. Я открыл дверь и шагнул внутрь. Темнота поглотила меня, но после того, как за спиной клацнула захлопнувшаяся дверь, тьма не рассеялась. Лишь появились звуки шепота и кашля. Я зажег в ладони пламя. Всё в порядке, я в подвале. Все так же воняет плесенью, а еще еще жареным мясом. От такого аромата потекли слюни. Михалыч, как и было приказано, забаррикадировал выход поддонами. Пришлось разобрать парочку, прежде чем я смог выбраться. Решил не лететь сломя голову, а подкрасться незамеченным. Ну, мало ли, что там случилось за время моего отсутствия. Вода мерно капала с труб И чем ближе я приближался к аромату мяса, тем громче было слышно чавканье. Это настораживало. Во-первых, потому что еды в подвале не было. Во-вторых, чавкать могут и зомби, если сумели прорваться через дверь. Я призвал Гунгнир и выглянул за угол. От увиденного я с облегчением выдохнул. Фантазия рисовала картину, где всех моих друзей сожрали зомби. И с голодухи они начали жрать друг друга. Один из подброшенных вариантов сделал кису зомби, который всех и захомячил. Но в реальности эти бедолаги сумели поймать трех крыс. Их привязали проволокой к стальной трубе, которую сейчас Михалыч прогревал своим навыком. Ну вот такие вот крысы грить получились. И судя по всему, это уже не первая их трапеза. В углу лежали четыре крысиных черепа. Среди пирующих сидел и киса. Хмурое, осунувшееся лицо жрал мясо вместе с опалённой шерстью. Ну, приятного аппетита. Я вышел из-за угла, улыбнувшись, от чего мои товарищи тут же схватились за оружие. — Свои, свои, успокойтесь, сказал я, улыбнувшись и шутливо подняв руки вверх. Димка живой. А я думал ты того, ну, ну сам понимаешь. Две недели считай, не было. Тут как бы оно того иса Пробубнил Михалыч, подскочив ко мне. Да живой же живой. Какие две недели? Меня всего сутки не было, возмутился я, подняв брови от удивления. Еман, это у тебя там сутки. А мы тут уже две недели просидели, крыс жрем. Да вон на меня посматривают, ждут, когда сдохну, да? Злобно выплюнул Киса, осмотрев окружающих. Киса подошел ко мне, опираясь на Глефу и толкнул плечом. Э, где Ваня? Я осмотрел помещение, не обнаружив друга. О, Димка! Радостно вскрикнул Иван. Спускаясь с лестницы, и сразу зажал себе рот рукой, после чего кинулся ко мне. Сверху стрельба была слышна дня четыре назад. Сейчас все затихло. Уже два дня как тишина. Слушай, может, выйдем, осмотримся? А? Да, да, конечно, выйдем. Но давайте я сначала немного отдохну, сказал я, присаживаясь у стены. Лерка сидела напротив. Когда мы встретились взглядами, она тут же отвернулась. Блин, детский сад. Но по глазам было видно, она рада тому, что я выжил. Э, ты что, подъезд меня с собой не взял? Кряхтя Иван сел напротив. Ванечка, ты лучше скажи спасибо, что не взял. Ты бы там точно помер. Что, жёстко было? Ваня уставился на меня горящими глазами в ожидании лихой истории очень. Это было самое сложное испытание из всех, на которых я бывал. Я улыбнулся, нагоняя интригу. Слушай, не тями. Ну чё там? Иван шлёпнул меня по колену в нетерпении. Да чё там, чё там? Загадки я разгадывал. Про Сфинкса слышал? Вот он и задавал вопросы. Ах, хера ли бы я там сдох, а? Ну ты же знаешь, я сколько загадок знаю. Возмутился Иван. Да потому что ты тупой. Все твои загадки сводятся к висит груша нельзя скушать. Поддев Ивана, киса искренне засмеялся, как будто за последний месяц ничего не случилось. Как будто руки у него две, отец Ивана живой, а завтра нам всем на работу, а сейчас мы в кабаке заказываем по бутылочке пенного. Друзья, привычно начали собачиться. А я сидел и наслаждался ностальгией по времени, которое то ли было, то ли нет, как будто в другой жизни со мной случилось мирное время. На лестнице послышался скрип металла и стало светлее. А через секунду кто-то крикнул: "Севы, только есть!»